Глава шестьдесят шестая. Артур. Ты стал слишком скрытным, Минаев. Заперся дома со своей молодой любовницей и в свет не выходишь. А мне за тебя одуваться приходится. Смеется мой друг в трубку, тем самым только раздражая. Если ты хочешь подвинуть Ерохина, то тебе придется попотеть. Ева не любовница. Рявкаю в ответ. Да и с этим ушлепком почти все решено. Он уже на прицеле. Акции уже начали подгорать из-за конкуренции, которую он точно не переживет. Через полгода его комбинат обанкротится. Дело времени. «Да понял, понял. Ты чего кипятишься? Люди волнуются. Думают, что ты сливаешься. Решил перейти на светлую сторону». Руслан все продолжает веселиться. Запел ту же шарманку. Сам уже вышел за всех таких дел... Но общение с важными людьми не прекратил. Оно и правильно. Никогда не знаешь, кто может пригодиться. Не могу я сейчас ходить и бухать со всеми этими жирными ублюдками. Облокачиваюсь на кресле. Тру переносицу. Знаю, что теряться из виду нельзя, но ситуация вынуждает это делать. Ева переносит беременность тяжело. Я бы сказал слишком. Врачи хуя не говорят. Все нормально по анализам. Голова начинает болеть потому что уже хер знает, сколько времени Ева мучается, а я совсем ничего сделать не могу. Это самое херовое, когда ты бессилен. Моя жена так и хочет с ней познакомиться. Но раз тут такие дела, то желаю терпения. Меня не было рядом, когда Мира забеременела. Ну, я бы, наверное, свихнулся от переживаний. Сейчас точно нет времени для посиделок. Надеюсь, Руслан поймет, а если и нет, то пускай идет лесом. Здоровье моей жены важнее всего, что есть в моей жизни. Увидимся, только не в ближайшее время. «Понимаю, друг», — тяжело вздыхает. «Ты хоть звони почаще. Отключаюсь. Кручу в руке стакан с виски и думаю, какого черта творю. Обед. А я уже собрался пить. Выходной же. Его надо с Евой провести. Только вот она еще не встала, что уже начинает меня волновать отмахивается вечно, говорит, что все в порядке. «Да только я вижу, что это не так. Я хоть ничего и не понимаю во всем, что связано с беременностью. Но видеть, как Еву постоянно тошнит, бледность лица и усталость, честно, уже не хватает сил. Переживаю так, как за себя никогда не переживал. Вроде и все нормально. Прихожу с работы. Она и ласковое слово скажет, и заботой огородит. «Да и с сексом все как нужно». Хоть много от нее в таком положении стараюсь не требовать. Но чувство беспокойное не покидает, а чуйка у меня отменная. Впервые не знаю, что делать. Я должен ее защищать, а не получается. Настойчивый звонок сбивает все мысли. «Да!» Беру трубку, не глядя. «Артур Леонидович, прошу прощения за внезапный звонок, но...» «Слышу настороженный голос Виктора, директора детского дома...» и удивляюсь его наглости, пока он откашливается. Я не знаю, как вам объяснить, возникла неожиданная проблема. Этого еще не хватало, как будто других у меня мало. Что-то важное, я занят. Прикуриваю сигарету, хотя собрался к Еве идти, а ей же не нравится запах табака. Втягиваю дым, улыбаюсь, представляя, как мелкая будет снова ругаться и обижаться, а потом это все приведет к действиям горячее «Это по поводу Артема Князева. Вот не нравится мне начало разговора. Кто это?» Задаю вопрос, хотя уже догадываюсь, о ком собственно речь. «Блядь, наш подопечный, которого ваша... замолкает, подбирая нужное слово. Девушка привела в медпункт. Он, в общем...» Стискиваю зубы, готовый наорать. «Вот сейчас вообще не к месту». «Ближе к делу, Виктор». «Вам необходимо приехать. Это правда очень важно. По телефону решить не получится». «Да, сука! Вот какого спрашиваются хуя?» «Хочется послать его куда подальше. Но я останавливаю этот порыв. Все же цивилизованный человек». «Буду через пару часов». «Сдался мне этот пацан». «Нет, конечно». Только Ева уже им все мозги проела. Говорит постоянно, переживает. Хотела к нему на днях поехать, повидать. А я же не дурак. Понимаю, к чему она клонит. Потихоньку из меня веревки вьет. Но самое плохое, что я ей позволяю, как кретин. Но нахуй мне чужой ребенок. Тем более почти подросток. Ева-то барона себе загребла. То теперь, видимо, на этого дедомовца нацелилась. Что, между прочим, не самая лучшая идея. А что будет через год, два, десять лет? Наш дом будет заполнить до краю всякими бездомными, и я, сука, ни в чем не могу ей отказать. Не могу и все. Но она как посмотрит своими огромными глазищами, как прижмется к груди, начнет тихо плакать. Так у меня в голове все отключается. Готов на все, лишь бы только не смотрела так. Держусь, пока пытаюсь ее отвлечь, потому как понимаю, что брать на себя такую ответственность не время». «У меня скоро будет свой ребенок, мой наследник. Вот о чем стоит переживать». Решить проблему необходимо сразу, пока есть время, чтобы остальное провести с Евой, поэтому захожу в нашу с ней комнату и тихо переодеваюсь, поглядываю на девушку, что укуталась в одеяло, подмечаю, что вчера вечером она чувствовала себя лучше. Подхожу, понимаю, что она уже не спит, ко мне поворачивается, хлопает сонными глазами. «Маленькая, мне нужно отъехать». Глажу по голому плечу, осматриваю ее бледное лицо. «Тебе плохо? Врача вызвать? Может, все же ляжешь на обследование?» «Думаю, что скоро придется ее насильно в больницу отвезти, потому что неизвестность пугает, потому что привык держать все под контролем. А здесь слабак, помочь не могу. А она все брекается и зубы мне заговаривает». «Нет, нет, я посплю немного, и все». Подкладывает под голову подушку, зевает в кулачок. «Не хочу тебя оставлять одного!» Медленно скидывает себя одеяло, оставаясь лишь в легонькой ночнушке, что обтянуло ее пышную грудь и уже большой живот. «С моим, сука, ребенком! До сих пор поверить не могу. Как не могу удержаться, чтобы его не потрогать? Скоро у меня будет сын или дочь. Я запретила узнавать пол ребенка. Хочет узнать, когда он появится». «Не хочет она оставлять меня, глупенькая!» Она бы лучше о себе больше переживала. Вот приеду, и мы с ней обязательно поговорим. Пора это все решить как следует. В этот раз точно не поведусь на ее ласке. Вот как и сейчас, когда она руки тянет, хочет меня провести, заверить, что все нормально. Только я, как обычно, сдерживаться не могу. Наклоняюсь, позволяя обхватить шею, и накидываюсь с жестким поцелуем. До того момента, пока она не начинает вести руками по разгоряченной коже. Хитрая лисица. Отрываюсь от нее, однако желание наброситься так и не покидает. Потом, все потом. Уже хочу выйти и оставить ее, как вдруг она хватает меня за руку. «Артур!» Тихо так, смотрит пронзительно. А у меня от ее нежного голоса член чуть ли из штанов не вырывается. Красивая до ужаса. Даже бледность не портит, как и небольшие синяки под глазами. А как я с ума схожу по ее округлому телу? только дьяволу известно. «Да, Ева».